Глава 26. 265. День после вспышки в логове смерти. Хитрая лиса. Я резко поднялась, проснувшись после первой ночи в доме смерти. Глаза жгло от непролитых слез, мышцы ныли от напряжения. Я сердито уставилась на циклопа, который примостился на кровати возле меня и проминал своим весом деревянный каркас. Он моргнул единственным глазом, словно задавая вопрос – Ты что-то собираешься делать? Я слышала голос Мэтью, или мне это приснилось. Не смей надеяться, я все же позвала его. Мэтью! Ты напуганная императрица. Я вскочила на ноги. Мэтью, это ты? Зачем кричишь? Мы общаемся внутренним голосом. Слезы потекли из уголков моих глаз. Почему ты не отвечал мне? Голова болела. Хотелось спать, спать и спать. «О, Господи, у тебя все нормально!» Джек сказал, «У меня крепкая голова». Сказал, «В луну больнее, чем мне». У Меня пересохло во рту. «Он в порядке?» Все рады, что я очнулся и перестал бредить. Джек думает, что я приведу его к тебе. «Расскажи мне, что случилось?» Мэтью, как обычно, сбивчивая витиевато, поведал об обвале шахты. Описал, как ему пришлось плыть и уворачиваться от падающих балок и валунов. Как они рыли землю, чтобы выбраться на свободу, пока вода не поднялась в шахте и не лишила их воздуха. Как цеплялись за камни с такой силой, что содрали кожу на пальцах до костей. Меня ужаснуло то, через что прошли мои друзья, но при этом я ликовал от того, что они выжили. «Как у всех дела?» У Фина заживает нога, но сердце разбито. Ларк обманула обманщика. Луна заходит. Ей не удалось тебя защитить. Она не привыкла терпеть неудачу. Мэтью, если ты знал, что нас ожидает, ну, зачем позволил этому случиться? Не все плохое плохо. Конечная цель, конечная цель. Мы живем. Верховный жрец умер. Ты там, где должна быть. Мы должны пройти через все испытания, чтобы добраться до конечной цели? Да, испытания оказались серьезными. И почему я должна быть здесь? Смерть все так же угрожает, что убьет меня. Эй, он же больше не слышит мои мысли, да? Я не подчинился. Изменник, его нет в моих глазах. А что насчет прошлого договора? твоих долгов? Джек кричит, чтобы я сказал ему, где ты. Он очень много чертыхается. А я рассматриваю свою руку. Ты сказал ему, что у меня все нормально? Сказал, что ты жива. Все нормально в логове смерти. Это правда. Но, милый, может, приукрасишь правду и скажешь ему, что мне ничего не угрожает? Он хочет прийти за тобой. Чтобы смерть выпотрошил его, ты должен держать его подальше от жнеца. И никогда не показывай Джеку путь сюда. Води его за нос, но убереги от этого парня. Убить смерть мой удел. Как и всегда. Тогда скажи, как? Ядом. Страстью. Ой, как отвратительно. Как любит говорить Финн, ты стебешься надо мной? Нельзя бороться со смертью силой. А разве не так происходит сражение? Кстати, Мэтью, он надел на меня веригу. Я не могу использовать свои силы?» «Если он ограничил твои силы, значит, они уже работают». «Не понимаю». «Он надел на тебя веригу, потому что в глубине души не хочет убивать тебя. Ты карта, которую жаждет смерть». Казалось, комната закружилась перед глазами. Так вот, чему учили меня последние сны императрицы. До этого я видела, как использовать арсенал, а теперь... Как использовать одну из жнеца против него? Его влечение. Мэтью говорил, что я смогу уничтожить смерть с помощью своих сил. Но я решила, что он имел в виду какую-то из атак, но... Императрица также умела манить и очаровывать. Вы с другими арканами ждете, что я соблазню его, — я горько усмехнулась, — завоюю его доверие. Именно так предыдущая императрица сняла с него броню? Бороться с ним с помощью своих сил. Значит, Мэтью полагал, что смерть планирует не убить, а соблазнить меня, и мне предстоит извлечь выгоду из этого. По крайней мере, в некотором смысле. Осталось две проблемы. Смерть все еще ненавидел меня и даже если я смогу перебороть свое отвращение к нему, то не смогу отмахнуться от своих чувств к Джеку. Да и как правдоподобно флиртовать с тем, кого собираешься убить. Если я добьюсь его расположения, то сначала заставлю снять эту манжету с руки». Она, как и задумывалась, причиняла боль. «Мэтью, смерть презирает меня. Что случилось в прошлой игре?» На ваших картах есть водопад. Что это значит? Ты не видел, как он обращается со мной, он жестокий и беспощадный. Женец хочет прикасаться к тебе все время. Гадость! Я не стану с тобой это обсуждать. Ты не покинешь дом смерти, пока он не доверится тебе. Близость, соблазнение... «Свобода — это твоя натура!» Мать исчез, оставив меня еще более озадаченной, чем когда-либо. «Моя натура! Неудивительно, что смерть назвал меня роковой женщиной. Потому что я такой и была. Неужели я уговорила его снять доспехи, а потом попыталась вонзить в него когти? После такого он бы точно возненавидел меня. Я не могла решить, что беспокоит меня сейчас больше всего». Сколько ужасных вещей я совершила в прошлых жизнях или что думала повторить их в этой, но посмотрев в окно на темное небо, я осознала, что сделаю все, чтобы вернуться к своим друзьям, вернуться к Джеку, даже соблазню рыцаря по имени Смерть. Теперь у меня есть цель. И нет права нашить.